Глава одиннадцатая Картли немного нервничает, но стоит отдать ей должное. Вида старается не подавать. Она без единого слова перепрыгивает через забор у границ верфи и также молча следует за мной по темному лабиринту, из грузовых контейнеров. И только когда мы добираемся до места, оборачивается и беспокойно смотрит на меня. Что это? Ночные драки. Радостно сообщаю я. В крови бурлит адреналин. А ведь я еще не вышел на бой. Оглянувшись по сторонам, испытываю легкое разочарование. Народу не так много, что странно, потому что сегодня пятница, а в уикенды количество желающих подраться возрастает. Наверное, люди опасаются показываться здесь после той истории, что недавно тут произошла. Ну да ладно. Придется ограничиться тем, что есть. К тому же мне не обязательно выбивать дерьмо из всех тридцати парней. Одного будет достаточно. Ты собираешься драться? Нервно спрашивает Хартли. Я беру ее за руки и веду к груди деревянных ящиков подальше от импровизированного ринга, в котором два больших парня обмениваются ударами и оскорблениями. Мне не хочется, чтобы кто-то из собравшихся вокруг болельщиков случайно толкнул Хартли. «Ты присядь», — предлагаю я ей, — «а мне нужно кое-что уладить». Хартли садится с видимой неохотой. Я стаскиваю с себя футболку и бросаю ее на ящик рядом с ней. Она удивленно таращится на мою грудь. Наверное, вида моих кубиков пресса оказалось недостаточно. Подняв руки над головой, я нарочито небрежно поигрываю мышцами. Хартли отворачивает голову, чтобы не смотреть на меня. Я ухмыляюсь. Девчонка сражена моей фигурой. «Эй, Роял, с тебя вступительный взнос!» Я залезаю в задний карман. «Вот!» Я кладу увесистую пачку банкнот на мясистую ладонь Уилсона, парня, который контролирует здесь весь денежный оборот. Эти бои — удовольствие не из дешевых но я же Ройл, могу себе это позволить. Мог бы еще и выиграть приличную сумму, но Рид больше не дерется, и мне не на кого ставить. На себя ставить я не могу. Это совсем не весело, да и к тому же исход боя мне известен наперед. «Вот тот блондинчик заявил, что будет драться с тобой, как только ты появился», — сообщает мне Уилсон, оскаливаясь в улыбке. Я выглядываю из-за его массивного плеча, и вижу высокого светловолосого качка, который стоит в компании трех-четырех парней. А, точно. Это те самые тупые члены братства, с которыми я столкнулся на одной из вечеринок на прошлой неделе. По-моему, я трахнул подружку кого-то из них. Роял, рявкает один из парней. Его лицо раскраснелось, глаза превратились в узкие щелочки. «Еще раз увижу тебя рядом со своей девушкой, сразу прикончу». «Ага». Значит, это была его девушка. Я машу рукой сеньору Помидору. Может, попробуешь это сделать прямо сейчас? Я показываю в центр огороженного круга. Майк сделает это за меня. С усмешкой произносит он и хлопает своего приятеля по спине. Трус. Он попросил дружка-качка наказать меня за то, что я переспал с его же подружкой. А что случилось с принципом отстаивать честь своей девушки? Хартли наблюдает за нашим обменом любезностями с возрастающим беспокойством. «Ты приставал к девушке того парня?» Я подмигиваю ей. «Кто я?» «Истон». Она понижает голос до шепота. «Мне это не нравится». «Что именно? То, что я флиртовал с его подружкой или то, что я собираюсь с ним драться?» «То, что ты собираешься драться. Трудно сказать, ведь вокруг темно, но мне кажется, ее лицо побледнело. Она что?» «Боится за меня?» «Ну, это нормально. Скоро Хартли поймет, что бояться нечего. Я могу за себя постоять. Пожалуйста, ты можешь быть осторожнее?» Умоляет она. «Нет, какая радость в осторожности!» «Еще это скучно!» «Конечно!» Вру я, но ее мои слова, кажется, успокаивают. Но как только захожу на ринг, тут же бросаюсь на качка Майка, потому что жажду его оперкота. Я хочу ощутить боль в челюсти, от которой задребезжат зубы. Я хочу сплюнуть кровь на землю. У нас с Ридом, кроме успеха у девушек, есть еще кое-что общее. Жажда насилия. Я позволяю Майку бить меня до тех пор, пока мне не становится скучно. И тогда уже делаю два быстрых удара, от которых он падает на задницу. И ленивой походкой подхожу к Хартли, которая в ужасе глядит на меня. «Ты весь в крови!» Она права. Кровь стекает по подбородку и груди. Во рту металлический привкус. Но мне все равно. Сейчас я словно под кайфом. Но зато чувствую себя счастливым. Живым. «Уилсон!» — кричу я, не обращая внимания на Хартли. «Я хочу еще!» «Истон!» — отчаянно просит она. «Давай уйдем, пожалуйста!» «Кто-нибудь еще хочет выйти против Ройла?» — улыбаясь от уха до уха, спрашивает у собравшихся Уилсон. «Здесь около четырнадцати ребят, и почти все хотят подраться со мной. Похоже, у многих на меня зуб. Сиди на месте», — говорю я, Хартли. «Я хочу подраться еще с парочкой». «Нет». Звучит ее резкий и быстрый односложный ответ. Она спрыгивает с ящиков и встает прямо передо мной. Теперь мне видно, что она напугана. «Да что с тобой?» — спрашиваю я. «Это же просто безобидное развлечение». Как это может быть развлечением, когда парни пытаются убить друг друга? В этом нет ничего веселого. Услышав ярость в ее голосе, я закатываю глаза. Так, ладно, успокойся. Никто никого не пытается убить. Мы просто выпускаем пар, вот и все. Что ж, тогда я не хочу на это смотреть. Картли скрещивает руки на груди. — Отвези меня домой. Я выгибаю бровь. Вот уж честно, не ожидал, что ты такая чопорная. Мне не нравится смотреть, как бьют людей, и это делает меня чопорной. Ее взволнованный голос дрожит, серые глаза блестят. Зачем ты привез меня сюда? С чего ты вообще решил, что мне это понравится? Я озадачен. Никогда раньше не брал с собой сюда девчонок. Элла не в счет. Она приехала сюда вслед за мной и Ридом. Мы даже не знали об этом. В остальном же... Эти ночные визиты в Доки только для меня. Для меня одного. Это мир Истона. Тогда зачем я пригласил Хартли в свой личный мир? Я думал, тебе понравится. Наконец отвечаю я, но слова не кажутся убедительными. Я не потому взял ее сюда. Вообще не знаю, зачем я это сделал. Хартли, не теряя времени, начинает нападать. Нет, ты ничего такого даже не думал. Все, что ты делаешь, ты делаешь лишь ради себя самого. Так всегда. Она сердито смотрит на меня. Может, тебя заводит, когда я смотрю? Нет. Глупости какие. Это глупости. Ее голос поднимается на октаву. Ты и эти идиоты. Эй! Кричит кто-то, и тут я понимаю, что все слушают нас. Приходят сюда по ночам и тратят сотни долларов на дебильную версию бойцовского клуба. Если это не глупо, то я не знаю, какие еще слова подобрать. — Тогда вали отсюда, милашка! — с раздражением выкрикивает один из дружков качка Майка. — Да, хватит визжать, как резаная. Вали отсюда! — Роэл, заткни свою сучку! Я разворачиваюсь, выискивая в толпе ублюдка, который бросил последнюю фразу. Но стоит ему увидеть выражение моего лица, как он нервно пятится назад. — Ты! — указав на него пальцем, говорю я. «Ты, блин, заплатишь за свои слова!» Он делает еще шаг назад. «Что, собираешься избить его?» С отвращением говорит Хартли. «Вот, значит, как ты решаешь свои проблемы, Истон. Насилием. Я не позволю какому-то безмозглому треплу обзывать тебя. Мне плевать. Он может говорить обо мне все, что ему вздумается, все равно. Ну, а мне нет. Тогда дерись за себя, а не за меня. Я хочу уйти». Натянуто отвечает Хартли. Прямо сейчас. Так что делаем так: либо ты надеваешь футболку. С этими словами она бросает ее мне и везешь меня домой. Либо тут она поднимает свой телефон. Я звоню в полицию и вашу маленькую вечеринку разгоняют. Стукачка, эй, сука, когда-нибудь слышала выражение "стукачам зашивают рот"? У тебя отстойная девчонка Роэлл!» Но мы с Хартли игнорируем все то дерьмо что летит в нашу сторону, и смотрим друг другу в глаза. В ее полыхает огонь, и от этого у меня бегут мурашки. Она в ярости. Похоже, я облажался. Но, честное слово, мне и в голову не пришло, что парочка боев без правил так ее расстроит. Элла тоже была немного шокирована. Но, как мне кажется, ей даже нравится животная натура Рида. Истон, низким угрожающим голосом, зовет меня Хартли я обреченно вздыхаю. «Да». «Увези меня домой». Она смотрит на меня таким ледяным взглядом, что замерзают даже капельки пота на моей голой груди. «Сейчас же».